Алекс Брэдвик, Войт, серия Войт, книга 1 аннотация, кланы и их владения, игра интриг и мелких войн, все это мелочно, все это порочно, я никогда не понимал зачем все это, я всегда презирал главную ветвь, и было за что, они сгубили мой род, а теперь посылают на верную смерть и меня, последнего представителя своей ветви. Они еще заплатят за это, но потом. Сейчас главное выжить, ведь пустота не щадит никого, даже самых сильных.